«Все! Я больше никуда не пойду!» Немоляева рухнула на землю и вцепилась руками в пожухлые стебли прошлогодней травы. Данька остановился и, тяжело дыша, вытер пот. «Я больше никуда не пойду!» — вновь повторила Немоляева и обвела всех вызывающим взглядом. Рад махнул рукой, давая команду прекратить движение, и, подойдя к Немоляевой, присел рядом с ней на корточке. Та несколько мгновений все так же с вызовом смотрела ему в глаза, а потом не выдержала и отвела взгляд. «Я больше не могу». Теперь ее голос звучал не вызывающе, а жалобно. «Я устала. У меня все болит. Руки, ноги, спина. Я уже забыла, когда мылась. У меня просто чудовищные волосы, кожа, ногти. Я же женщина, в конце концов, а не ломовая лошадь. Я больше не могу». Рад понимающий кивнул и, выпрямившись, коротко приказал. Привал. Все с глухими стонами опустились на землю. Данька скинул с плеч армейский вещмешок, отцепил от него скатку с плащ-палаткой и, раскатав ее, улегся сверху, подсунув под ноги рюкзак так, чтобы ступни оказались выше головы. Весна в этом году оказалась неожиданно поздней, но снег в тайге за тот месяц, что они провели здесь, уже окончательно сошел а неделю назад сквозь потемневшие прошлогодние листья и старую траву буйно полезла молодая. «Тань, не сиди на земле, простудишься», — послышался голос барабанщицы. «О, Господи, да отстаньте от меня все», — со стоном произнесла Немоляева. «Ага», — спокойно кивнула барабанщица, «вот только подстели плащ-палатку, и я сразу же отстану, ладно?» Немоляева еще несколько мгновений молча сидела на земле, а потом нехотя поднялась, и принялась расстегивать ремешки, которыми плащ-палатка была приторочена к вещмешку. Данька покосился на остальных. На следующий день по прибытии Рад попросил отца-барабанщицы обеспечить всех сменной одеждой. Ведь из Москвы улетали, в чем были. Так что еще через день старенький трехосный ЗИЛ-131 привез несколько комплектов армейского камуфляжа и шесть укомплектованных вещмешков, С котелками, фляжками, сменным бельем. Немаляева, увидев безразмерные синие трусы, закатила жуткий скандал. «Я это надевать не буду!» — кричала она. Рад молча выдержал полчаса непрерывной истерики, а потом только сказал. «Ходить будем много, по тайге. Поэтому прошу всех позаботиться о том, чтобы у каждого были сменные белье и комплект сменной одежды». Если нет своего, подберите из имеющегося ассортимента. После чего просто вышел из комнаты. Немоляева проводила его ошеломленным взглядом, а затем расплакалась. Но на следующее утро вышла в форме, которая, впрочем, неожиданно сидела на ней довольно кокетливо. Пока они отдыхали, Рат успел подняться дальше по склону и осмотреть горизонт. Данька удивлялся, как легко он шел сквозь любой бурелом, причем именно сквозь, там, где им приходилось рубить ветки и растаскивать сцепившиеся сучья, Рад проходил так, будто там была как минимум кожаная тропа, а то и эскалатор. Ревал продлился 15 минут. Потом Рад скомандовал. «Подъем!» Все начали нехотя подниматься и увязывать вещь в мешки. И только Немоляева с упрямым видом осталось лежать на земле. А когда Рад подошел к ней, с вызовом повторила. «Я же сказала, что никуда не пойду!» Рад несколько мгновений смотрел на нее, а затем вновь присел на корточки. «Хорошо, Таня, давай договоримся так. Я тебе сейчас расскажу одну историю, а потом, если ты захочешь, я отправлю тебя прямо в Москву, домой. Причем сделаю так, что там тебя никто не тронет. Для одного человека я сумею так сделать». Он сделал паузу и начал. В одном теплом и мелком заливчике жили моллюски. Им там было очень хорошо, тепло, уютно, тихо. Вода заливчика представляла из себя густой бульон, переполненный сытным планктоном. Короче, не жизнь, а малина. Все, что только может хотеть моллюск, под боком. И так они и жили, не напрягаясь и не заморачиваясь, и не сильно размышляли о том, что там творится в большом мире за пределами заливчика. А зачем? Все и так классно, просто супер. Рад замолчал и окинул всех проницательным взглядом. Ребята слушали, затаив дыхание. И все было бы ничего, как вдруг нескольким моллюскам внутрь раковины попались песчинки. Им стало больно, тяжело, неуютно, и весь этот теплый и уютный мирок ничем не мог им помочь. Помочь себе они могли только сами. И одни из них приложили все свои усилия, суматошно замельтешив ресничками, чтобы только выбросить из себя эту гадкую, противную и ужасную вещь и снова жить легко и приятно, и умереть в свой срок, превратившись в питательную среду для того самого планктона, которым будут питаться следующие поколения моллюсков. А другие, о, другие оказались неробкого десятка. Они прислушались к себе и поняли, что они смогут сделать с этой болью что-то иное, использовать ее как рычаг, как ресурс, который позволит им понять, зачем они действительно появились на этом свете, что есть их истинная суть и жизненное предназначение. И они не стали бороться с этой болью, а преодолевая ее и терпя лишения, иногда даже испытывая голод, начали обволакивать эту песчинку перламутром, слой за слоем. «Слой за слоем!» «И принесли в этот мир жемчужины!» Рад замолчал. Все тоже сидели и молчали. Молчала и Немоляева. Так прошла минута, вторая, потом Немоляева потянулась к вещмешку и, вытащив из-под себя плащ-палатку, принялась крепить ее ремешками. После чего поднялась, закинула вещмешок за плечи и поправила лямки. «Ну, чего уставились?» — воскликнула она. «Я женщина или нет? Я что, ни одной истерики уже закатить не могу? Пошли!» До сопки, которую Рат определил как цель, они добрались только к полудню. Взобравшись на вершину, без сил рухнули на землю, даже не подстилая плащ палатки. Рат несколько мгновений смотрел на них, конец измученных десятичасовым ночным переходом и трехдневным постом, который он устроил им накануне, а потом мягко попросил «Вставайте!» Все ошалело уставились на него. «Как? Привала не будет? У них же совершенно нет сил. Ну, ни капельки. Ведь все эти три дня поста он таскал их по лесам не просто так же, как и в предыдущие дни, а максимально взвинтив темп, почти перестав делать столь частые в предыдущие дни остановки, на которых они учились входить в молитву, а потом и управлять собой в этом состоянии». Все поначалу обзывали эти тренинги более привычным для современного человека словом «медитация», но потом почему-то перестали, хотя Петр Израилевич и Инна Александровна упорно продолжали его использовать. Ученые вообще, похоже, жили в каком-то своем мире, где для всего было объяснение, термины, причем совершенно отличные от того языка, который использовал РАД. Всякие состояния самадхи, всеобщий разум и так далее. Но при этом они почему-то даже не пытались ничего сделать, только смотрели со стороны и обменивались, так сказать, мнениями. Впрочем, в последние несколько дней, не выдержав темпа, который задал РАД, они перестали ходить с ребятами, а потом откололись спецназовцы. То ли Алексей Юрьевич убедился, что РАД вполне может управиться сам и защитить от любой опасности, то ли были какие еще причины. А вчера Рад придумал для ребят что-то совершенно жуткое. Как можно спокойно высидеть, когда вокруг тебя вьются тучи гнуса? И жалит, жалит, жалит. А Рад, буквально окутанный ноющим жужжащим облаком, только улыбается и повторяет своим тихим, спокойным голосом. Концентрируйтесь. Вы же в молитве. Не все ли равно, что происходит снаружи, если внутри вы соединяетесь с ним? Забудьте о своем теле. Забудьте вообще о мире вокруг. Все самое главное происходит внутри вас. Михалыч тот вообще заявил, что в это время в тайге гнуса еще нет. И, ткнув рукой в сторону их лиц, хмыкнул. И, милые, ежели бы вас гнус покусал, разве бы вы такими бы были? Вся бы рожа полыхала, а тут. И действительно, все те прыщи, которые сначала было повыскакивали у них на лицах, потом, когда им одну за другой получилось войти внутрь молитвы, отчего-то исчезли с их лиц. А когда ребята вновь вынырнули наружу, в обычный мир, от гнуса не осталось и следа, только легкий ветерок, негромко шумящая тайга и кроваво-красное заходящее солнце. «Вставайте, пора!» — еще раз сказал Рад. Первый, кривясь от боли, выкаменевших от долгого напряжения мышцах, неуклюже начала подниматься барабанщица. Потихоньку ее примеру последовали остальные. «Разбейтесь на пары и станьте друг напротив друга», — приказал Рад. «Так, а теперь вытяните вперед руку и коснитесь друг друга ладонью». Данька протянул руку и коснулся ладони барабанщицы. Она была маленькая, но твердая, с бугорками мозоли на подушечках, ну, еще бы после всего того, что Рад делал с ними в течение этого месяца, и прохладная. «Ну, Джавецкий, ты и печка», — улыбнувшись, шепнула Маша. Данька кивнул. «Ну, конечно. Если для него ее ладонь прохладная, то для нее его горячее. «Плотнее соедините ладони», — послышался тихий голос Рата. «Хорошо. А теперь попытайтесь дотянуться до него через того, с кем вы соединены». Данька чуть прикрыл глаза и уже почти привычно соскользнул в молитву. Некоторое время он, как обычно, плыл в неком безвремени и непространстве, а затем почувствовал боль в ноге. И только спустя несколько мгновений он понял, что эта боль не его. Маша натерла здоровенную мозоль, которая не так давно прорвалась. И сейчас ее ступню терзала и дергала. От этих накатывающих болевых волн Данька едва не вылетел из этого своего состояния, но затем, то ли испугавшись, то ли разозлившись, сделал что-то такое, что убрало эту боль просто сняло ее, как снимают кожуру с апельсина, отламывая по кусочку, полосками и клочочками, стараясь при этом не повредить нежную мякоть, не раздавить ее и не забрызгаться соком. Затем он почувствовал боль от закрепощенных мышц. Но и тут все, как выяснилось, оказалось достаточно просто. Он нежно коснулся пальцами туго натянутых мышечных волокон. Они были в чем-то липком, и потому и сами слиплись друг с другом. Данька осторожно, стараясь не причинять больше боли, принялся очищать их от этого самого липкого, сбрасывая его легким потряхиванием кисти. Спустя некоторое время все было закончено. Он радостно улыбнулся и двинулся дальше. Куда-то, откуда лился яркий свет. Он не видел его, потому что здесь глаза были бесполезны, как руки и все остальное, Он просто ощущал его и пользовался привычными понятиями. Данька поднимался все выше и выше, открывая для себя новые и новые цвета, структуры, сливающие в какой-то странный причудливый калейдоскоп и постепенно проникаясь, приближаясь, выходя на грань понимания того, что это мельчешит вокруг него. А потом он резко, рывком, как ныряльщик, пробивающий головой тонкую пленку воды, просто провалился в понимании. Барабанщица разорвала контакт резко, буквально отпрыгнув от него. Ее глаза горели гневом. «Джавецкий, ты... ты...» Но она так и не успела ничего сказать, потому что тут раздался вопль Кати. «Это нечестно!» Все обернулись. Катя стояла в двух шагах от явно смущенного гаджета и гневно смотрела на него. «Что случилось?» — послышался мягкий голос Рата. «Он... он был в моей голове, он читал мои мысли!» Рад, понимающий, кивнул, а затем спросил. «И что?» «Как что?» — возмутилась Катя. «Он... он залез в мою голову, в мое приватное пространство!» «А ты?» «Я...» Тут Катя слегка смутилась. «Ну, я не хотела, то есть я даже не думала, что это, ну, так получится!» «И это тебя извиняет!» — вновь понимающий, кивнул Рад. «А Борис, значит, все прекрасно знал, представлял, и все равно, значит, делал. Так?» Катя, подумав, нехотя покачала головой. «Нет, наверное. Откуда он мог знать?» Рад демонстративно задумался. «Хм, тогда какая-то нестыковочка получается. То есть то, что вполне оправдывает тебя, ничуть не оправдывает его. Или я что, не так понял?» Катя неуютно поежилась, но потом упрямо тряхнула челкой и все равно. Нельзя так. Как? Лезь человеку в голову. У человека всегда должно быть приватное пространство. Что? Изображая непонимание, переспросил Рад. Приватное пространство. Ну, некое место, где он мог бы побыть один. Совсем. Без никого. Рад удивленно покачал головой. Как это? Катя недоуменно уставилась на него. Ну, я смотрела передачу, и там один психолог говорил, что... Подожди, Рад нахмурил лоб. Я ничего не смогу поделать с тем, что ты веришь тому, что говорят по телевизору. Но, ведь ты уже сама сумела почувствовать, увидеть, что он есть. Так? Ну, да, и он в тебе. Ибо по-другому невозможно. Если ты есть, значит в тебе частичка его. «Ибо вне его ничего существовать не может, и то, что ты не верила в него и не могла его почувствовать, ничего не меняло». «Так?» — Катя медленно кивнула. «Так о каком приватном пространстве ты говоришь?» Рад сделал паузу и обвел всех удивленным взглядом, как бы предлагая всем поудивляться вместе с ним. «Ведь он уже знает все твои мысли и желания». Причем сразу, как только они возникли в твоей голове. И потом, если некоторые из них вызывают у тебя чувство стыда или смущения, то разве это не твоя проблема? Ведь это же твои мысли, не так ли?» Катя медленно кивнула. Она уже, как и они все, перешла в режим напряженного осмысления. «Все, о чем говорил Рад, Требовалось не просто запомнить, а именно осмыслить, пропустить через себя, примерить на себя и, если оно все-таки еще вызывало отторжение, найти то, что являлось его причиной. И еще раз взвесить, насколько оно, то, что вызывает отторжение, все еще тебе нужно, не мешает ли оно тебе двигаться вперед? И тогда его следует со спокойной душой отринуть, отбросить? И если он, высший судья, продолжил Рад, «уже и так знает все. Разве так уж важно, что твои мысли могут узнать другие? Близкие тебе люди, готовые всегда понять и поддержать тебя, подставить плечо и простить. Или нет?» И Рад вновь обвел всех вопросительным взглядом. Все молчали. «Так что тебе следует сделать, Катя?» – улыбнулся Рад. «Продолжить изливать свое возмущение на бедного Бориса» Или все-таки разобраться со своими мыслями, навести порядок в своей голове и, быть может, принять для этого помощь друга? Катя несколько мгновений стояла, напряженно нахмурив лоб, а потом подняла голову и, бросив взгляд на гаджета, тихо произнесла «Прости», а затем, повернувшись к Рату, попросила «А можно я потом, ну, когда немного разберусь там, у себя, сама?» и она тряхнула головой, будто указывая себе на лоб. «Конечно», — улыбнул Сарат, — «я так понял, что это требуется всем?» И каждый из шестерых молча кивнул в ответ. «Ну тогда, в обратный путь». «Как?» — возмутился гаджет. «Живого ж места нет». «А ты уверен?» — хитро прищурил Сарат. «Да», — начал гаджет и осекся. И все удивленно уставились друг на друга. А барабанщица недоверчиво прошептала, «Так ты чего, Джовецкий, мозоль мне залечил, что ли?» И Данька растерянно кивнул. Он и сам не чувствовал ни капли усталости, никакой боли в мышцах. Наоборот, мышцы были переполнены звенящей силой и здоровьем, как будто он недавно проснулся после долгого и крепкого сна и даже успел слегка размяться. Обратный путь они проделали едва ли не в два раза быстрее, чем путь на ту сопку. Причем только уже на подходе к поселку Данька обнаружил, что как только мышцы вновь начинают наливаться усталостью, а вещь-мешок тяжелеть, он чисто рефлекторно соскальзывает сознанием в то состояние, в которое он погружался, когда читал молитву. Только теперь даже слова были не нужны, и там, в этом состоянии, все быстро проходило, и усталость, и тяжесть, и боль. А когда он догнал рата и поделился с ним своим открытием, тот только улыбнулся и ответил вопросом на вопрос. «А ты что, все еще считаешь, что молитва — это слова?»